Моя вера в апостолов Было сказано в разнице между пророком и посланником, им оба раскрыты ему, но мессенджер также командует отчетностью.